нормальными. Конечно, Лир составляет исключение, но ведь Лира, как все мы знаем, никто сыграть и не может, по крайней мере, ни один британский актер. В том-то и дело. Разумеется, если повернуть нашу подзорную трубу другой стороной и взглянуть на являющиеся отличительными признаками любого британца стеснительность, борьбу с собственными эмоциями, и духовный запор, они тоже могут показаться нам признаками умственного расстройства, и потому мы получим определенное основание для утверждений о том, что как раз актеры-то такие, как я, и есть люди, буйно помешанные, между тем, как не склонные к стеснительности, эмоционально открытые актрисы также нормальны, как чайные ложки». Но тут пусть уж Тезаурус сам решает. Техническая грамотность Один знакомый показал мне недавно статью, напечатанную в детской книге о чудесах науки 1930-х годов. Статья эта, выдерживая интонации детского изумления, рассказывала о новом явлении — электрических двигателях. Электрическим двигателем — уверяла статья. «Предстоит изменить мир. Очень скоро все уже привыкнут к их волшебным свойствам». К статье прилагалась большая, сделанная пером и акварелью картинка, изображавшая дом будущего. На чердаке стоял огромный электродвигатель, от которого во все стороны тянулись приводные ремни. К водяным насосам, газонокосилкам, кухонным миксером, стиральным машинам, мышеловкам, блендером, и бол знает, чему еще. В одном отношении статья была права. Электродвигатели и вправду изменили нашу жизнь. Чего ее авторам предсказать, однако же не удалось. Так это того, что никакой нужды осваиваться с ними у нас не возникло. Это им пришлось осваиваться с нами. Вместо огромных, стоящих на чердаках и управляющих всем на свете электрических двигателей, мы обзавелись десятками электромоторчиков, разбросанных по нашим домам и работающих так, что мы их даже не замечаем. Видеоплеер, посудомоечная машина, садовая электрокосилка, электрическая бритва и индивидуальный беспроводной массажер. В каждом из них имеется свой моторчик. Как цивилизация мы обладаем большей, нежели финикийцы, грамотностью во всем, что касается электрических двигателей. Когда в продаже появились домашние компьютеры, прогнозы делались самые отчаянные. «О, Господи!» — восклицали многие. «В продаже появились домашние компьютеры, а я уже слишком стар, чтобы освоиться с ними. Мне и видеомагнитофон-то не по плечу». Программировать его приходится моей четырехлетней дочери. А уж компьютеры! Всем казалось, что населению нашей страны предстоит разделиться на два класса — компьютерный и бескомпьютерный, и люди, оказавшиеся во втором, будут беспомощно барахтаться в мире, понять который они никогда не смогут. Пессимистические пророчества эти оказались такими же неосновательными, как и те, что делались относительно электродвигателей. Большая часть нынешних электронных устройств содержит чипы, которые, собственно говоря, и есть компьютеры.